Глава 44 Жену Рабика нисколько не заботило, чем может быть занят ее муж, поэтому его окровавленное тело, лежащее рядом с свиным погребом, в 7.45 утра нашел садовник. Он терпеть не мог хозяина, так что вид трупа его нисколько не взволновал. Но у него вызвали отвращение моря крови и уже роившиеся над телом мухи, поэтому он отошел подальше, позвонил в жандармерию Камбура, его соединили с комиссаром Адамбергом, часть команды которого уже выдвинулась к дому Рабика, чтобы заступить на дневное дежурство, сменив тех, кто безрезультатно наблюдал за объектом всю ночь. Адамберг сразу же связался с Матье и судмедэкспертом, не выразившим удовольствия от того, что его вытащили из постели ранним воскресным утром. Матье со своими подчиненными сразу же выехал в Камбур. Какими же идиотами мы были? сердито ворчал он в телефон. Это из-за затенения сознания, заявил Адамберг. Мы были сосредоточены только на одном — не дать Рабику сбежать. Затемнение, механически поправил Матьё. Хорошо. В результате мы всю ночь сторожили дом, чтобы не упустить момент, когда он выйдет. Мы даже не подумали о том, что после предательства главаря убийца уже мог быть наготове, чтобы заставить его заплатить. Но как можно было вообразить, что этот тип так быстро перейдет к действию, при том, что Рабик все еще находился под скрытым наблюдением? Потому что Веселувек уже знал, что малышка Роза вне опасности, и это означало, что Рабика могут в любой момент арестовать. Но это наша работа предвидеть и предотвращать, зарыл Матьё, неосторожно обгоняя грузовик. Что черт возьми произошло? «Матьё, это проклятое затенение сознания. Такое случается со всеми, даже с лучшими полицейскими, и, как ты сказал, делает человека идиотом. Затемнение Адамберг. Даже за 20 метров труп Рабика, представлявший собой кровавое месиво, выглядел ужасно, и они приближались к нему, замедлив шаг. Нож был воткнут в грудь, тело покрыто ранами, более многочисленными, чем получила женщина-психиатр. Похоже, убийца изрезал и ноги, и руки, не уцелели даже глаза. Убийца выколол их ножом. «Во всяком случае, это не лувьекский убийца», — вяло проговорил Матьё. «Большой кухонный нож, но не ферран. В руке нет яйца, многочисленные раны». «Я не раз видел тела, изуродованные убийцами в приступе ярости», — заметил судмедэксперт. «Но это всегда шокирует». «Ничего нельзя сказать, пока не смоем кровь, но его ударили раз сорок. Последний смертельный удар ножом в сердце был нанесен уже после других нелетальных ранений ног, рук и лица. Несомненно, для того, чтобы причинить жертве страдания». «Когда, по вашему мнению, он скончался?» «Вчера вечером, вероятно, еще до наступления сумерек, но когда точно?» «Как только узнаете, в котором часу он ел в последний раз, сообщите мне, я вызываю скорую». «Убийца, видимо, был весь в крови», — проронил Матьё. «Несомненно, но он переодевался недалеко отсюда. Примерно здесь», — произнес Адамберг, указав на вытоптанный круг в метре от головы покойника, усеянный каплями крови, которых было гораздо больше, чем обычно. На сей раз ему пришлось особенно постараться, чтобы защитить всю одежду и унести мешок с собой. «Приступ ярости не бывает предумышленным», сказал Матьё. «Но он может начаться внезапно, когда решение уже принято. Вчера вечером в доме были гости?» Спросил он у садовника, который не жаждал подходить ближе без особого приглашения. «Куча гостей», — ответил садовник. «Когда я уходил в семь часов, уже приехали тридцать пять человек». Матье бродил туда-сюда вдоль стен, примыкавших к заднему фасаду большого дома. Остановился у северной стены и взмахнул рукой, подзывая Адамберга. «Он вошел и вышел через туннель. Смотри, замок был взломан, а ежевика перед дверью притоптана». Матье и Адамберг поспешно вернулись к судмедэксперту, который уже дал команду грузить тело в машину. «Дайте нам минутку, нужно его обыскать», — попросил Адамберг. Оба комиссара с помощью Ританкур и Берона приступили к этой тошинотворной процедуре и выложили на траву ключи, немного денег и залитый кровью мобильник. Оставшиеся вещи наверняка были в рюкзаке, собранном для путешествия. «У кого-нибудь есть бумажные платки?» — спросил Адамберг. «У меня», — ответил врач. «Спасибо», — сказал Адамберг и поменял перчатки, чтобы хоть как-то обтереть телефон, включить его и просмотреть. «Еще работает», — сообщил он, протягивая его Меркаде, который старался держаться подальше от жуткого места. «Лейтенант, я не нахожу вчерашних сообщений, ни отправленных, ни входящих. Все стерто. Вы сумеете их восстановить?» Меркаде кивнул и взялся за работу. «Это сделал Лувьекский убийца?» — поинтересовался садовник. «Почему вы так думаете?» «Ну, потому как он убит. Большой нож, воткнутый в сердце и оставленный в ране. Если он начнет орудовать в камбуре, это никогда не закончится». «Что вы думаете о вашем хозяине?» — задал следующий вопрос Адамберг. «Ничего хорошего, но о мертвых плохо говорить нельзя, но не могу сказать, что меня удивляет то, что с ним приключилось». «Почему же?» Его не очень-то любили, а кое-кто и вовсе ненавидел так-то. «Например, вы!» «И я тоже. Он едва со мной здоровался, я был для него вроде вещи. Но он хорошо платил, а иногда вдруг рассыпался в любезностях, чтобы мы не взбрыкивали». «А его жена? Как они с ней жили?» «О, у них с ней была война. Однажды, когда я занимался желтыми розами, я слышал, как они орали друг на друга. Окно было открыто. Не мог же я заткнуть уши?» — О чем они говорили? — Месье Рабик хотел развестись, и, судя по тому, что я раньше слышал, не в первый раз. Она рассмеялась, и... Я хорошо помню ее слова, потому что они заставили меня призадуматься. Спокойно так сказала. — Ты не можешь, я слишком много о тебе знаю. Сколько раз тебе об этом говорить? А он, судя по всему, взбесился окончательно и как закричит. — Решила поиграть с огнем. — Ты об этом пожалеешь слово в слово. Если это не угрозы, можете меня повесить. Тут и дураку понятно. Он не хотел оставлять ей половину денег, вот и все. А она, тупица, просто рассмеялась. После этого я слишком много о тебе знаю, я окончательно убедился в том, что у хозяина не лады с законом. В наших краях многие говорят, что человек он мутный и что деньги у него не только от магазина. И не ошибаются, потому что теперь есть доказательства. У него была своя банда, и теперь вся она в тюрьме. Они заставляют вас работать по воскресеньям? Да, чтобы цветы мадам всегда были идеальны, но платят вдвойне. Вот я и не отказываюсь. В любом случае, здесь ты не имеешь права отказываться. Берон и Ританкур вышли из дома, где они опрашивали прислугу. Они подали Рабику ужин в 7.45. Он ел быстро и покончил с ужином спустя 15 минут. «Он ужинал с женой и ее гостями?» Две женщины смущенно переглянулись. «Говорите, не стесняйтесь», — подбодрил их Беррон. «Это полицейское расследование». «Мадам, мы ужин не подавали. Надо сказать, вечеринка началась рано, примерно в половине седьмого, а час спустя, знаете ли, ей понадобилось пойти немного отдохнуть». «Вы хотите сказать, что она уже была пьяна?» «Так и есть, месье комиссар». «Лейтенант», — поправил Беррон. Но с ней часто такое случалось. Вдруг встанет и выйдет из-за стола. И почти всегда она возвращалась и минут через 15 свежее и бодрое. Мы между собой говорили, что она поднималась к себе в комнату, чтобы... Чтобы проблеваться, так? Да, так. Вот только вчера она не вернулась к столу. Месье пошел посмотреть, что и как, потом спустился и сказал, что она спит, как чурбан, что надо оставить ее в покое и можно обойтись без нее. Вид у него был очень довольный. Правда, кроли? Потом он ушел из гостиной. Он не любил, когда приходили гости. «Извините», — произнес Меркаде, подходя к комиссарам. «Мне удалось выудить из телефона кое-какие сообщения. За ним должна была прийти машина в половине четвертого утра и ждать его у дороги в какое-то круа». «Малькруа», — подсказал Адамберг, — «чтобы заехать и опустошить сейф, а потом продолжить путь. А почему мы не видели эту машину? Потому что полицейские ее спугнули». «Но последнее полученное сообщение у меня есть целиком. Оно определяет время его смерти. Ему назначили срочную встречу за винным погребом в 21.00. Несомненно, его убийца». Адамберг прочел сообщение и покачал головой. «Отправлено в 19.30», — произнес он. «Явно ловушка, но, принимая во внимание непростые обстоятельства его отъезда, он не смог устоять. Он хотел узнать эту суперважную информацию. Кто отправитель?» Очень просто. Некая Луиза Мишен. «Матье, вам знакомо это имя?» «Оно всем знакомо!» — воскликнул Матье. «Это старейшая жительница Камбура, ей 99 лет. Добрейшая душа, всегда улыбается, карманы всегда полны сладостей для детишек. Она сама ходит за покупками, потихоньку семеня, с вечно открытой хозяйственной сумкой, так что стащить у нее телефон легче легкого». Парень мог прямо на месте набрать сообщение, в три прыжка догнать старушку и сунуть телефон обратно в сумку. Она бы даже не заметила. «Берон, Ретанкор», — позвал Адамберг, — ко мне вдову рабик, Судя по тому, что мы узнали, она не будет горевать по мужу». «Что вы, в такой ранний час?» — ужаснулась Короли. «Да, в такой ранний час. Где ее спальня?» «Как войдете в коридор? Первая справа, самая красивая, окнами в парк». Берон постучал в дверь, но мадам Рабика не ответила. Ританкур несколько раз ударила посильнее, но тоже безрезультатно. «Входим!» – скомандовала она. «Она спит без одних ног», – сказал Берон. «К тому же задушена», – уточнила Ританкур, разглядывая посиневшее лицо на подушке. «И довольно давно. Не самое приятное зрелище. Значит, Рабик действительно собирался бежать и нынче ночью. Да чего же он шустрый, этот парень. Бежать, но не оставлять же деньги жене!» как и все то, что она о нем знала. Он открыл окно ее спальни. До него легко добраться, чтобы сбить с толку гостей, если кто-нибудь из них вдруг решит что-то разнюхать. Я звоню комиссару». Ританкур набрала номер Адамберга, который, держась за своих телохранителей и прихрамывая, бродил по дороге на Малькруа, а потом и на Манфор и пытался отыскать следы машины, но напрасно. «Мы ничего не найдем. Здесь все вымощено булыжником», увещевал его Матьео. Матье, он задушил свою жену, проговорил Адамберг, нажав на отбой. При том, что в доме была толпа народа. Ему наоборот, это было, кстати, он, скорее всего, и так планировал убить ее ночью перед тем, как сесть в машину, но подвернулся более удобный случай. Она пошла к себе в комнату протрезвиться, а он вскоре последовал за ней, якобы узнать, как у нее дела. Задушил ее и объявил гостям, что она спит как чурбан, и надо оставить ее в покое. Все видели, что она бухала почем зря, и никто не удивился. Как считает Ританкур, это доказывает, что Рабик собирался ночью бежать. Его жена слишком много о нем знала. Ее следовало убрать. Садовник именно это и слышал. Разумеется, и речи не могло быть о том, чтобы оставлять ей деньги. Двойной мотив. Значит, хотел свалить побыстрее, хоть это мы и предвидели. Представляешь, ему хватило всего одной ночи и одного дня, чтобы организовать побег. Связался с сообщниками, сделал одиннадцать звонков, расставил машины по пути следования, быстрый как молния, как сказал бы Норбер. Они с Маэлем не зря опасались любых неожиданностей. Едет на перекладных до Сета и садится на корабль. Нам не надо было оставлять ему мобильник. Взял бы у жены или у садовника, или у горничной, изменил бы номер. Без разницы. Адамберг снова позвонил судмедэксперту и сообщил, что его ждет второй труп. «Господи, кто еще?» «Его жена. Рабик ее задушил. Он планировал сделать это ночью перед отъездом. Кстати, он ужинал примерно в восемь часов». Восемь. Следовательно, по первым результатам вскрытия можно сказать, что смерть наступила спустя час или чуть больше. «Главное, доктор, не забудьте поискать на теле свежие следы блошиных укусов. Они будут, и глубокие ножевые раны будут с отклонением». «Боже, Адамберг!» — вскричал Матье, «Мы же говорили, что это сделал не Лувьекский убийца!» «Ты говорил!» — тихо ответил Адамберг. «Итак, доктор, найдите нам эти укусы и вызовите вторую скорую, чтобы увести женщину!» Матье растерянно качал головой. «Сигарету?» — предложил он. «Я бы лучше выпил тройной кофе!» — признался Адамберг, поднося сигарету к зажигалке Матьё. Это и Вердена привело бы в чувство, а то он ушел в сторонку, и из него вылетело все, что он съел и выпил, но сначала найдем багаж Рабика. Багаж лежал в шкафу, в комнате Рабика. Это был рюкзак, разумеется, не такой заметный, как чемодан, с пятью сменами белья, туалетными принадлежностями, очками, портмоне с тремя сотнями евро, удостоверением личности и довольно старым, но еще действительным паспортом на имя Жака Бантана, и ни оружия, ни драгоценностей. Адамберг нахмурился. Как они не обнаружили эти документы? Наверное, у них случилось затемнение, затемнение, сознание, потому что они сосредоточились на поисках сейфа, лишь бегло осмотрев шкафы и другую мебель в доме. В то время как Рабик после ареста жили, а потом и домино с фокусником, хотя и был в себе уверен, из предосторожности переложил комплекты документов в другое место на непредвиденный случай. В остальном рюкзак не вызывал бы никаких подозрений и выглядел бы как обычный набор туриста, если бы не каштановый парик и усы подходящего оттенка, очки без диоптрий, классический, но полезный элемент и черная пудра, чтобы затемнить цвет зубов. Все эти аксессуары Рабик собирался использовать по ходу поездки. Загримированный таким образом он приобрел бы убедительное сходство с Жаком Бонтаном с фальшивых фотографий в документах. «И за моим рюкзак и то, что было при нем», — подытожил Адам Берг. «И пойдем пить тройной кофе. Уже она». Фотограф спустился из спальни мадам Рабик, сделав все необходимые снимки. «Знаете, я бы сказал, что он с ней не церемонился». Приехала вторая машина скорой помощи, и санитары погрузили в нее тело женщины. Садовник, домашняя прислуга и сторож столпились на крыльце. Было не похоже, что они взволнованы или расстроены. «Скатертью дорога!» Буркнул садовник, но никто не возмутился, и это было единственное надгробное слово, которого удостоились супруги Рабик. Жан оторопел, узнав о двойном убийстве, и прежде чем задавать вопросы, сварил кофе на всех. Мать ее отправил телохранителей в казармы, жандармов из Камбура и Доля к местам дислокации, и оба комиссара на прощание выразили им глубокую благодарность. Голубоглазый охранник протиснулся к Адамбергу и прошептал, Если он забудет, вы ему напомните. Кому? Шатабриану, просленка. Моя жена согласна, а ярмарку уже послезавтра. Не беспокойтесь, дайте мне номер телефона, по которому я смогу с вами связаться, сказал Адамберг, протягивая парню, завалявшуюся в кармане мятую визитку.